В 1945-1951 годах Черчилль пишет многочисленные статьи, совершает поездки за границу, произносит речи, присутствует в качестве почетного гостя на многих митингах и собраниях. Такая активная деятельность свидетельствовала, что у него все еще были значительные запасы сил и энергии. Но этим не исчерпывались занятия лидера оппозиции. Чтобы быть действительно здоровым и благополучным, утверждал он, нужно иметь по меньшей мере два или три хобби. Черчилль много времени уделяет живописи и выставляет свои картины в Королевской академии. У него появилась страсть к сельскому хозяйству. Черчилль прикупил 500 акров земли вблизи Чартвелла и устроил животноводческую ферму. Несмотря на преклонный возраст, он пылко увлекся скачками, завел скаковых лошадей, которые хотя и не занимали первых мест, но выступали довольно успешно. Главным среди всех его занятий было написание шеститомной истории Второй мировой войны. К созданию этого труда Черчилль готовился еще будучи премьер-министром. Опыт с книгой «Мировой кризис» был учителен им полностью. Став членом правительства Чамберлиана, а затем премьер-министром, Черчилль собирал копии всех наиболее важных документов, которые попадали ему в руки. Он любил излагать свои мысли письменно и готовил по многим вопросам бесконечные памятные записки, меморандумы, распоряжения, свою переписку с Рузвельтом и Сталиным. Черчилль вел не в виде официальных документов, исходящих от правительств, а путем так называемых частных писем, копии которых также тщательно собирались. Все эти и многие другие дополнительные материалы были сконцентрированы в Чартвеле и являлись основой задуманного труда. По существующему в Англии правилу официальные государственные документы, остающиеся у министров и генералов после отставки, автоматически превращаются в их частную собственность. Черчилль в полной мере воспользовался этим правом. Работа над историей Второй мировой войны была предприятием, поставленным на широкую ногу. Как пишет Верджиния Коулс, Черчилль придерживался мнения, что глупо погружаться самому в ту работу, которую могут выполнять для него другие. Поэтому он собрал вокруг себя военно-морских, военных и военно-воздушных экспертов, ученых, историков, литераторов и создал из них обширный аппарат, в задачу которого входила проверка фактов, отбор материалов, подготовка записок по отдельным вопросам. В которых сам он был слабо осведомлен. Кроме того, при черчилле работала группа способных и знающих секретарей в две смены по восемь часов.